Глава 82. Прямых рейсов до Амахи не нашлось, и Джина выбрала рейс авиакомпании «Дельта», вылетающий из Нью-Йорка с отдыхом и пересадкой в аэропорту О'Хэр в Чикаго, которые продлятся час 23 минуты. Вылетев в 8.30 утра, она сможет прибыть в Амаху к 3.30. На то, чтобы взять на прокат машину и проехать 70 миль до Завьера, уйдет часа полтора, то есть там она окажется около пяти. А раз так, то до встречи с матерью Пола Стивенсон, которая должна состояться в 5.30, у нее будет получасовое окно. Лететь обратно в тот же день будет уже поздно. И бронировать гостиничный номер в Амахе тоже не стоит. Раз я не знаю, чего ожидать в завере, лучше остановиться где-то неподалеку, решила она. Господи, надеюсь, эта поездка не окажется пустой тратой времени и денег, сказала она вслух, закончив вводить данные своей кредитной карты. Посмотрев на высветившийся на экране голубой квадрат, на котором красовалась надпись Забронируйте эти авиабилеты туда и обратно, она подумала: «Семь бед, один ответ и кликнула по квадрату. Туркомпания Экспедия тут же выдала стоимость билетов 831 доллар. До того как умру, в раздумье пробормотала джинна: Я всегда хотела бы во что бы то ни стало, увидеть небраску. 20 минут назад она поговорила с Люсиндой стивенсон В начале беседы мать Пола начала было колебаться, но когда Джина сообщила ей, что является журналисткой, она тут же повеселела. «Да», – ответила она на вопрос Джины о том, переслали ли ей коробки с личными вещами Пола, включая одежду и бумаги. Сама она не ездила в даром. Уборкой квартиры полы и подготовкой ее к продаже занимался племянник, служащий в корпусе морской пехоты и проживающий на базе морской пехоты Кэмп Лежен, расположенный там же, где и даром. Северной Каролине. Нет, она не успела разобрать коробки с вещами Полы и не имеет ничего против того, чтобы их разобрала Джина. Они договорились, что Джина заедет за ней, и они вместе поужинают в ресторане. Джина посмотрела на время на своем смартфоне. 7.30 вечера. Хотя утром она немного покуксилась, сидя в кухне за обеденным столом. В общем, минувший день прошел продуктивно. Она отослала журналу сканы квитанции на оплату перелетов туда и обратно на Арубу и в даром, и проживания в тамошних отелях, а также на аренду автомобилей для своих двух поездок к Мэк Уильмсон. А кроме того, почтой отправила на адрес Empire Review чек на сумму, оставшуюся от выданного ей аванса. Отбросив осторожность, Джина отправила глубокой глотке еще одно электронное письмо. «С некоторыми источниками надо нянчиться», — подумала она. Но сейчас на это уже нет времени. Журнал Empire Review прекратил финансировать мои усилия по расследованию дел, творящихся в Real News. Там заявляют, что доказательства того, что Кэти Райан и Пола Стивенсон были убиты, недостаточно убедительны. Однако я не сдалась и пока что продолжаю работу над этой темой, оплачивая расходы из моих собственных средств. Если у вас есть информация, которая может мне помочь, то она нужна мне сейчас. Я вам доверяю и ожидаю, что и вы будете мне доверять. Чрезвычайно важно, чтобы мы встретились. Если глубокая глотка не ответит, придется вновь обратиться к Мэг Уильямсон, решила Джинна. Какое-то время она потратила на то, чтобы заложить основы для осторожного изучения подноготной Мэриан Кэллоу. Некролог Джеку Кэллоу был напечатан в Нью-Йорк Таймс. Там указывалось, что у покойного остались вдова Мэриан и сыновья Филипп и Томас. Никаких упоминаний о переживших его родителях, братьях и сестрах. Джек скончался, когда он и Мэриан проживали в Шорт-Хиллз, Нью-Джерси. В момент смерти Джеку было 63 года. Значит, его сыновьям сейчас, вероятно, чуть по 30 или чуть за 30. Где они живут, неизвестно. Они могут проживать где угодно. Сайт whitepage.com не помог Джинни их отыскать поскольку большинство людей в этой возрастной группе не заморачиваются по поводу проводных телефонов. Источник Джина в департаменте Нью-Джерси по регистрации транспортных средств недавно ушел на покой. Если бы сыновья Джека Кэллоу имели водительские права, выданные в Нью-Джерси, он бы смог дать ей их адреса. Сказав себе, что самое худшее, что он может сделать, это повесить трубку, Джина позвонила одному из друзей Теда, работающему в инвестиционном банке Goldman Sachs и после неловкого обмена любезностями, в которых не упоминался Тет, попросила его об услуге. 20 минут спустя он перезвонил. «В личном деле бывшего сотрудника банка Джека Кэллоу были указаны два контактных лица для экстренной связи», сказал он, «Мэриан Кэллоу и Филипп Кэллоу», и дал ей номера их телефонов. Затем, в конце второй половины дня, Джина пробежалась по центральному парку, что помогло ей прояснить мысли. После чего подумала было позвонить Лизе, чтобы вместе поужинать в ресторане, но решила, что не стоит этого делать. Она уже начинала чувствовать последствия своего слишком раннего пробуждения, а между тем завтра ей тоже предстояло встать на рассвете. Она поставила будильник на 5.30 утра. Она прошла в спальню, заменила одежду, которая была на ней в дарами на чистую, затем вернулась на кухню, поела пасты, запила ее шарданы и легла спать.